Мария. Центр города изменился. Весна приближается, но день выдался холодный и ветреный. С промозглого неба падают крупные капли дождя. Мария крутит педали и внимательно рассматривает улицу. Изменения коснулись почти каждого дома. Многие сувенирные лавки выстояли. Стеганные или кожаные варежки на меху и традиционные свитера пользуются спросом но модные магазины и рестораны уступили место стихийным рынкам, которые забиты сушеными тресковыми головами и мешками с мукой, газовыми баллонами, шерстяными одеялами и бывшими в употреблении электроприборами. Повсюду люди. Они идут пешком или едут на велосипедах, нагруженные сумками и рюкзаками. «Никогда еще так не бывало, чтобы центр не пробуждался к новой жизни», думает она. Пусть даже эта новая жизнь возникла из хаоса, безработицы, дефицита. Дождь хлещет на черный пакет для мусора, которым она обмотала лежащую на багажнике сумку, аккуратно и тщательно привязав ее крепкой веревкой. Скрипка не должна промокнуть, иначе округлый корпус перекосится и сломается душка, тонкая распорка из еловой древесины, от которой зависит звучание. Инструмент тихо отзывается, когда Мария въезжает на тротуар или съезжает с него, либо реагируя на неровности на дороге. Но звучит мягко и умиротворенно, напивает свою дорожную песенку, они жалуются на грубую транспортировку. Войдя в здание концертного зала, Мария снимает капюшон и развязывает шарф. Затем затаскивает велосипед на верхний этаж, с трудом поднимаясь по ступенькам. Руки замерзли, и она дует на них, сжимает и разжимает пальцы, пытается отогреть их под мышками. Ей следовало бы прийти пораньше. Нет ничего хуже, чем играть холодными пальцами. Ее коллеги, струнники уже должны были занять свои места и настроить инструменты. Однако они стоят сбившись в кучку и вполголоса разговаривают. Необходимые изменения приоритетов. Просто нет средств сохранять все по-прежнему. Людям сейчас нужна только классическая патриотическая музыка, а такое редко исполняют. Она присоединяется к группе. Ее встречают настороженные взгляды. «Привет, Мария. Ходят разговоры, что нас закроют», сообщает виолончелист Стейнгрим. Так об этом постоянно твердят. Он качает головой. На этот раз все серьезно. Уже идут обсуждения в Альтинге. Правительство пересмотрит расходные статьи бюджета и перераспределит денежные средства. Они говорят, что у государства больше нет денег на симфонический оркестр и театры. Оставят лишь маленький духовой оркестр, который будет исполнять патриотическую музыку на разных торжественных мероприятиях. Она едва сдержала улыбку. Наивные дети. Неужели для них это действительно полная неожиданность? Когда всерьез рассуждают о том, есть ли деньги на школы и больницы. Когда поступают лишь продукты и электроэнергия. Электроэнергия и продукты. Сельское хозяйство, рыболовство, электростанции. Мария почти не следит за новостями. Но даже она знает, что этот народ всегда думает в первую очередь о том, чтобы наполнить желудок и заправить машину и лишь потом может говорить об искусстве и литературе. Это люди, которые ели свои рукописи. «Мы продолжим играть, не беспокойтесь», заверяет один из скрипачей. «Создадим новые оркестры и отправимся с концертами по стране. Будем таким образом зарабатывать. И люди будут продолжать платить за наши концерты. Сейчас, когда никто не может выехать за границу, и мы ничего не слышим из внешнего мира, потребность общества в нашем оркестре только возросла» вторит ему Стейнгрим, садясь и устанавливая виолончель. «И мы дадим концерт сегодня вечером. Мы, струнники, покажем, на что способны. Сыграем так, что сорвет крышу». Ей передается их наивная убежденность, что все отступает перед музыкой. Музыка еще звучит у нее в голове, когда она вечером подъезжает к концертному залу и видит стоящих перед ним людей. Оркестранты, конечно, убедили друг друга, что слушателей будет много, что люди поддержат свой оркестр, но очередь за билетами ее, тем не менее, удивила. Мария подоткнула синие концертное платье под длинный пуховик, надела шерстяные носки и резиновые сапоги. Туфли на высоком каблуке болтаются в пластиковом пакете на руле. Ей нужно быть готовой к выходу на сцену за полчаса до начала. Она подъезжает к группе перед входом и только тут понимает, что никакая это не очередь. Но уже поздно. На площади перед концертным залом проходят сразу два митинга. Люди развернули плакаты и скандируют лозунги. Когда она пытается протиснуться ко входу, одни кричат ей «Арфа фальшивит, Хлеба не зрелищ!» Другие, напротив, выкрикивают слова поддержки. Противники с криками пошли друг на друга. Двое мужчин средних лет подбегают к Марии и валят ее на землю вместе с велосипедом. Чертовы паразиты! Объедайте наших детей! Бесовская какофония! Мария пытается защитить скрипку и, падая, подставляет руку. Локоть пронзает резкая боль, охватывающая и всю руку. Женщина средних лет в громоздкой дубленке и щуплый подросток помогают ей подняться. «С вами все в порядке, дорогуша? Это просто варвары. Какие дикари!» Говорит женщина с дрожью в голосе, а подоспевшие охранники провожают Марию внутрь. Она опирается о стойку продажи билетов, с трудом сдерживая слезы, но ни за что не доставит этим людям на улице удовольствие видеть себя плачущей. Прибегает дирижер, не ранена. Она показывает ему опухающий на глазах локоть. Это правая рука, которая держит смычок. «Играть сможешь?» — спрашивает он. Странный вопрос. Разумеется, нет. Но она стиснула зубы. «Если у тебя есть обезболивающий, ты начнешь с меня, я сыграю Райха». Две таблетки Вальторена, а затем джентоник, только очень разбавленный. И она вновь обретает уверенность в себе. Боль в локте невыносима, но она не будет о ней думать. Ей еще не приходилось играть выпившие на концерте. Только в Нью-Йорке, когда она работала в пиццерии и аккомпанировала полушутя полусерьезно поющим официантом. Раз уж тогда я смогла сыграть очи черные после целой бутылки красного вина, то сейчас после одного серого коктейля дуэт я точно сыграю. Ирена, играющая с ней в паре, смотрит на нее обеспокоенно. Уверена, что сможешь. Вряд ли хорошо запивать лекарства алкоголем. В этом вся Ирена, думает Мария, занятие йогой, пищевые добавки. Она не будет бороться, стиснув зубы. Она не такая, как я. Возьми себе один за компанию, говорит Мария, смеясь. Тогда мы обе будем на веселе, и никто ничего не заметит. Ирена трясет головой. У нее никакого чувства юмора. Концерт сейчас начнется, и Мария смотрит в зеркало. Волосы взлохмачены, глаза горят, щеки от выпитого зарумянились. Накраситься так и не удалось, но это неважно, только бы рука не подвела и смычок не изменил на восходящей мелодической линии. Слушатели собираются в полутемном зале, их немного. Взъерошенные, растрепанные после уличных нападок. На бледных лицах удивление. Покашливые рассаживаются по местам, недовольно бормоча куда мы, собственно, пришли. Струнный ансамбль выходит на сцену, рассаживается. Скрипки, виолы, виолончели, контрабасы. Мария чувствует в животе знакомую ноющую боль. Впервые она появилась, когда ей было пять, и теперь всегда повторяется во время концертов, в самом начале, а потом уходит, ее вытесняет музыка. Они поднимаются с мест и приветствуют дирижера. Он кланяется и взмахивает палочкой. Это произведение как поединок, как игра. Марии с Ириной бросают друг другу лучи, сверкающие отражения, подхватывают друг у друга мелодическую линию, играют с ней и бросают назад. Другие струнные — это шум реки, свист ветра. Как только Мария начинает играть, Она перестаёт думать о боли, о поврежденном локте, об алкоголе, который тихо кипит в крови. Она парит в небесном свете. А потом срывает крышу. Взрыва они не слышат, только чувствуют удар, который выбрасывает их в зал. Рояль раскалывается, и черные лакированные куски дерева и горящие струны Летают по залу, вонзаясь в лица слушателей. Когда Мария очнулась, вокруг было тихо и темно. Тяжелая боль шумит в затылке, как заведенный мотор. На лице подсохшая кровь. Она прижата чем-то мягким и тяжелым. Ощупью ищет скрипку, но не находит. Вокруг пятно из осколков темноты и жижи. Она делает слабые попытки освободиться, и в конце концов ей удается сбросить с себя этот пресс. Виолончелиста Стейнгрима. Сомнений быть не может. Это его тело. На лице застыло удивление. Но голова висит на коже с одной стороны и вот-вот оборвется. И кровь на ней, его. Он закрыл ее своим телом. Защитил, когда огромные стеклянные пластины падали с потолка, срезая все, что оказывалось перед ними. Она с трудом, шатаясь, встает на ноги и оглядывает зал. Кошмар разрушения и смерти. Крыша обрушилась. Тонны стекла, бетона и стали пробили глубокую щель в полу. Тела, хаотично лежащие в нелепых позах, не подают признаков жизни. Вдруг она слышит слабый стон из-под обломков бетонной стены, но сдвинуть ей ничего не удается. Она хочет позвать на помощь. Вместо этого издает только сдавленный кашель, а потом вытекает серая жижа. Ее рвет, и она пытается выбраться наружу. Передняя часть здания еще держится хотя стеклянная оболочка осыпалась. Мария выбирается через проем в стене. На улице мерцают огни, подъезжают скорые и пожарные. Ей навстречу бегут люди, укладывают на носилки и уносят в машину. Она все время пытается сказать, что внутри, под обломками стены концертного зала, есть кто-то живой, и его надо спасать. Но из нее выходит только эта серая жижа.